Проект СВИТ «Сказки для взрослых и детей» представляет «Белокурая принцесса. Шведская сказка». Читает Олег Шубин. В одном большом королевстве жил король, у которого была прекрасная жена. У короля с королевой была единственная дочь, их радость и зеница ока. Они только и мечтали о том времени, когда маленькая принцесса вырастет и будет доставлять им еще больше радости. Увы, слишком часто мечты не осуществляются. Молодая королева умерла, когда ее дочь была еще совсем маленькая. Нельзя описать горе, которое царило при дворе и во всем королевстве. Ведь добрую королеву все любили. Король же скорбел так сильно, что решил никогда больше не жениться. И единственным его утешением и отрадой была маленькая белокурая принцесса. Прошло некоторое время. Принцесса подрастала и хорошела с каждым днем. Король все так же безгранично любил ее, и стоило ей чего-нибудь пожелать, как все исполнялось. Для этого она была окружена громадной свитой, и все придворные дамы, а также слуги и служанки, старались предупреждать все ее желания. Среди придворных дам была одна вдова, у которой были две рыжеволосые дочери. Сама она была не собой, и речи ее были медовые, но душа у нее была коварная и злая. После смерти королевы она только и думала о том, как бы выйти замуж за короля и сделать своих рыжеволосых дочек принцессами. И вот она начала заискивать перед молодой белокурой принцессой. Она расточала ей похвалы за все, восхищалась каждым ее словом, каждым движением, и все свои разговоры она кончала уверениями, что белокурая принцесса стала бы еще счастливее, если бы ее отец женился во второй раз. Молодая девушка спросила придворную даму, на ком мог бы жениться ее отец. «Мне неприличествует давать такие советы», — ответила хитрая женщина. «Дай только Бог, чтобы король выбрал такую жену, которая была бы добра и ласкова с нашей маленькой принцессой. Скажу еще, что если бы выбор пал на меня, то я только и думала бы о том, чтобы быть приятной моей принцессе. А мои дочери были бы счастливы прислуживать вам. В то время как вы мыли бы руки, одна из дочерей держала бы кувшин, а другая — полотенце. Белокурая принцесса, как и все дети, была очень доверчива. Она поверила в искренность коварной женщины и с тех пор часто уговаривала отца жениться на ней. Наконец, уговоры дочери подействовали, и отец сказал ей однажды, «Я вижу, что ты не успокоишься до тех пор, пока твое желание не будет исполнено. Но помни, если я женюсь во второй раз, то я женюсь против своей воли и только с одним условием». «Какое же это условие?» — спросила обрадованная принцесса. «Обещай мне, что если ты будешь недовольна твоей новой мачехой или твоими сводными сестрами, то ты никогда не будешь ни на что жаловаться мне и избавишь меня от неприятностей». Принцесса обещала, и король женился на придворной даме. Прошло некоторое время. Белокурая принцесса превратилась в прекрасную девушку, и слава о ее красоте распространилась далеко кругом. Между тем две ее рыжеволосые сводные сестры, напротив, отличались безобразием, да и внутренние их качества соответствовали внешним, так что никто их не любил. Со всех сторон то и дело приезжали молодые принцы и просили руки прекрасной белокурой принцессы, а на дочерей королевы никто и смотреть не хотел. Королева затаила в своем сердце злобу, но она ничем не проявляла этого и была очень ласкова со своей падчерицей. Среди искателей руки прекрасной принцессы был наследник соседнего королевства. Он был очень красив и приветлив, и искренне полюбил принцессу. Принцесса была тронута его любовью, и также полюбила его, и отдала ему свое сердце. Королеве же это было очень не по душе, так как она прочила за принца одной из своих дочерей. Она дала себе клятву погубить и принца, и принцессу, и сделать так, чтобы они никогда не поженились. Удобный случай к этому представился очень скоро. Пришло известие, что вражеское войско ворвалось в страну, и король отправился воевать. Тут только белокурая принцесса узнала, как следует свою мачеху. Не успел король уехать, как королева показала себя в истинном свете. Она стала настолько же сурово и зло обращаться со своей падчерицей, насколько незадолго перед тем была ласкова и предупредительна к ней. Не проходило и дня, чтобы молодую девушку не бронила мачеха или не обижали сестры. Еще худшая участь выпала на долю молодого принца, жениха принцессы. Однажды, когда принц отправился на охоту, он заплутался и отстал от своей свиты. Этим воспользовалась злая королева, умевшая колдовать. Она превратила принца в волка и обрекла его бродить по лесу всю жизнь. Свита принца долго искала его, а когда наступила ночь то измученные люди вернулись в замок без принца. Трудно себе представить отчаяние принцессы. Она горевала и плакала день и ночь, не находя ни в чем утешения. Но королева только смеялась над ее печалью и радовалась, что ее месть так хорошо удалась. Однажды, когда белокурая принцесса сидела одна в своей комнате, предаваясь горю, ей вдруг пришло в голову самой пойти в тот лес, где потерялся принц. Она попросила у мачехи позволения прогуляться по лесу, чтобы рассеяться немного. Королева запретила ей это, но молодая девушка просила так горячо, что тронуло сердце даже этой злой женщины. Однако мачеха велела одной из своих дочерей сопровождать принцессу и следить за нею. Тут заспорили друг с другом обе дочери, потому что ни та, ни другая не хотела идти. Обе находили, что скучно гулять с принцессой, которая только и делала, что заливалась слезами. Однако после долгих споров королева заставила одну из дочерей пойти. Обе молодые девушки вышли из дворца и вскоре были в лесу. Белокурая принцесса бродила по тропинкам, слушала пение птиц и думала о друге, которого так горячо любила и которого утратила навсегда. Сестра принцессы следовала за нею по пятам, и ее раздражал скорбный вид девушки. Через некоторое время они пришли к небольшой хижине, прятавшейся в густой листве. Белокурой принцессе захотелось пить, и она попросила сестру зайти в хижину и попросить воды. «Довольно тебя и того, что я пошла за тобой в эту чащу. Неужели же мне, королевне, унижаться еще до того, чтобы заходить в какую-то грязную хижину? Если хочешь, иди туда одна». Принцесса недолго думала и вошла в хижину. Там на скамье сидела такая старая и дряхлая старушка, что у нее тряслась голова. «Добрый вечер, бабушка!» — ласково поздоровалась принцесса. «Не дашь ли ты мне напиться?» «С удовольствием!» — ответила старушка. «Кто ты? Как попала ты под мою убогую кровлю?» «Я дочь короля!» — ответила белокурая принцесса. И вышла прогуляться по лесу, чтобы рассеять свое горе. «О чем же ты горюешь?» — спросила опять старушка. «Как мне не горевать?» — ответила принцесса. «Я потеряла своего единственного друга». И одному Богу известно, суждено ли мне еще когда-нибудь увидеться с ним». И принцесса рассказала все доброй старушке. В это время она так горько плакала, что могла бы растрогать самые бесчувственные сердце Когда она окончила свой рассказ, старушка сказала ей, «Ты хорошо сделала, что поведала мне свое горе. Я много испытала в своей жизни и очень опытна. Как знать, может быть, я могу дать тебе хороший совет». «Когда выйдешь из моей хижины...» то увидишь лилию, которая только что расцвела. Но эта лилия непростая, она чудодейственная. Спеши же сорвать ее. Если тебе это удастся, то не заботься больше ни о чем. Ты скоро встретишь того, кто скажет тебе, как ты должна поступить». После этого принцесса рассталась со старушкой, от всего сердца поблагодарив ее, а старушка осталась сидеть на своей скамье, и голова ее продолжала трястись. Между тем, дочери королевы надоело ждать сестру, и при виде ее она стала осыпать принцессу бранью. Впрочем, разве можно было ожидать от нее чего-нибудь другого? Принцесса же не обратила на нее никакого внимания и думала только о том, как бы найти лилию, о которой ей говорила старушка. Они продолжали идти вглубь леса. Вдруг принцесса увидела невдалеке от себя белую лилию. Она обрадовалась и бросилась вперед, чтобы сорвать цветок но не успела она подбежать к нему, как он исчез, и она увидела его в нескольких шагах дальше от себя. Принцесса опять бросилась к цветку, но он опять исчез и появился еще дальше. Принцесса все бежала за цветком, не обращая внимания на то, что сестра звала ее. Наконец, преследуя цветок, она очутилась у подножия высокого утеса. Когда она подняла голову, то увидела лилию на самой вершине утеса принцесса стала взбираться на утес, не обращая внимания ни на острые камни, ни на колючки. Наконец она взобралась на самую вершину. На этот раз Лилия не трогалась с места. Принцесса склонилась, сорвала ее и в восторге прижала к своему сердцу. Она была так счастлива, что забыла и злую мачеху, и сестер, и все на свете. Долго сидела молодая девушка на утесе и не могла вдоволь налюбоваться прекрасной Лилией. Вдруг она очнулась и испугалась при мысли о том, что скажет мачехе, когда так поздно вернется домой. Она стала глядеть по сторонам, отыскивая дорогу, по которой могла бы вернуться во дворец. Солнце уже садилось, и последние лучи его золотили вершину утеса, на котором сидела принцесса. Внизу чернел темный лес, и в нем уже нельзя было различить ни одной тропинки. Принцесса пришла в отчаяние, но делать было нечего. Пришлось провести ночь на утесе. Она закрыла лицо руками и горько заплакала, думая о злой мачехе и злых сестрах и о том, что ей придется выслушать, когда она вернется домой. Вспомнила она также отца, который был так далеко от нее, и своего друга, которого ей никогда больше не придется увидеть. И хотя слезы лились у нее ручьем, она была так полна горестных мыслей, что не замечала этого. Сумерки сгустились, наступила ночь, и на небе зажглись звезды. А принцесса все еще сидела на том же месте и горько плакала, не выпуская из рук прекрасную лилию. Вдруг от горьких мыслей ее оторвал какой-то голос. — Здравствуй, красавица! Почему ты сидишь здесь одна? И почему ты так печально? Принцесса вскочила в испуге, вглядываясь в темноту, и увидела маленького старичка, который ласково кивал ей и смотрел на нее с искренним участием. — Как... Как мне не печалиться, — ответила принцесса, — никогда мне не видать уже счастья. Я потеряла своего милого, а теперь еще заплуталась в лесу, и боюсь, что меня растерзают дикие звери. Не бойся ничего, — сказал ей старичок. Если ты во всем будешь слушаться меня, я помогу тебе. Принцесса очень обрадовалась словам старичка, потому что она чувствовала себя очень одинокой и всеми покинутой. Старичок подал ей огниво и сказал, — Теперь, красавица, разложи костер. Принцесса разложила костер из мха, сухого хвороста и сухих ветвей и подожгла его. Пламя поднялось к самому небу и ярко светило весь склон горы. «Теперь спустись немного с горы, и ты найдешь там котел, наполненный смолой. Принеси его сюда». Принцесса сделала все, как приказал старичок. «Теперь поставь котел на огонь», — сказал старичок. Принцесса исполнила и это приказание. Когда же смола закипела, старичок сказал теперь брось в котел свою белую лилию». Принцессе жалко было расставаться со своей лилией, и она стала просить старичка оставить ей лилию. Но старичок сказал ей, «Разве ты не обещала во всем слушаться меня? Брось лилию в котел, от этого тебе не будет вреда». Принцесса отвернулась и бросила лилию в котел, хотя ей было очень жалко расставаться с прекрасным цветком. В это мгновение в лесу раздалось глухое рычание, которое все приближалось и, наконец Эхо стало вторить ему в горах. В то же время послышался треск сухих ветвей и листьев, и принцесса увидела громадного серого волка, который выбежал из лесу и направился прямо к горе, на которой сидела принцесса. Она очень испугалась и непременно убежала бы, если бы ее не остановил старик. «Скорее беги на край утеса, и когда волк очутится под ним, то вылей на него котел», сказал старичок принцессе. Полуживая от страха, принцесса схватила котел, бросилась на край утеса и вылила смолу на волка, когда он пробегал под утесом. Тут случилось чудо. В одно мгновение волк сбросил с себя волчью шкуру и превратился в прекрасного юношу, который смотрел вверх на утес. Молодая девушка нагнулась к нему и тут только узнала в этом юноше своего жениха. Легко себе представить радость принцессы. Она всплеснула руками и чуть не упала с утеса, но в ту же минуту принц ловко вспрыгнул на утес и заключил ее в свои объятия. Он горячо благодарил ее за то, что она спасла его от злых чар. Он не забыл поблагодарить также и доброго старичка. После этого он сел на утес рядом с принцессой, и они долго говорили друг с другом. Принц рассказал ей, что он перенес с тех пор, как злая королева превратила его в волка. А принцесса рассказала ему о том, как она горевала и как оплакивала своего милого друга. Так говорили они до самого утра и опомнились только тогда, когда погасли звезды и взошло солнце. Они решили идти во дворец, так как в лесу уже можно было различать тропинки, и ясно видна была широкая дорога, которая вела прямо во дворец. С утеса открывался широкий вид, и все окрестности лежали как на ладони. Старичок спросил принцессу. — Красавица, не видишь ли там чего-нибудь? Обернись и посмотри туда. — Да, — ответила принцесса, — я вижу всадника на взмыленном коне. Он скачет по дороге во весь опор. — Это всадник короля, — ответил старик. — Твой отец возвращается во главе войска. Принцесса обрадовалась и хотела поскорее сойти с утеса, чтобы бежать навстречу отцу. Старичок остановил ее и сказал. — Подожди, еще не пришла пора. Сперва надо посмотреть, чем все это кончится. Прошло еще несколько минут. Солнце встало выше на небе, и лучи его упали на королевский дворец. «Красавица!» — сказал старичок. «Обернись и посмотри, что ты там видишь?» «Я вижу», — ответила принцесса, «множество людей, которые собрались на дворе моего отца. Одни направляются на дорогу навстречу войску, а другие — к лесу». «Это слуги твоей мачехи», — сказал старичок. «Одних она послала навстречу твоему отцу, а других — в лес, разыскивать тебя». При этих словах принцесса испугалась и хотела было бежать навстречу посланным королевы. Но старик опять удержал ее и сказал, чтобы она подождала немного. Прошло еще несколько минут. Молодая девушка не спускала глаз с дороги, на которой должен был появиться король. Старичок опять сказал ей, — Обернись, красавица, не видишь ли ты там чего-нибудь? — Да, — ответила принцесса, — на дворе моего отца большое волнение, там собралось много людей, и все одеты в черные. — Это слуги твоей мачехи, — сказал старичок. — Твоя мачеха хочет сказать твоему отцу, что ты умерла. О — -о -о! воскликнула принцесса. — Позволь мне выбежать навстречу моему отцу. Я хочу избавить его от этого удара. — Нет, — ответил опять старичок, — еще время не пришло. Надо посмотреть, что будет дальше. Между тем солнце стояло уже высоко, а молодая девушка, прекрасный юноша и старичок все еще сидели неподвижно на утесе. Вдруг на самом горизонте они увидели облачко, которое все увеличивалось и приближалось. Вскоре они увидели, как сверкают оружие и шлемы, увидели развивавшиеся знамена, услышали лязг оружия и ржание лошадей, и, наконец, различили королевское знамя. Трудно описать радость принцессы. Она так и порывалась броситься навстречу отцу, но старичок опять удержал ее и сказал, «Обернись, красавица, что видишь ты на дворе твоего отца?» Я вижу мачеху и моих сестер. Они вышли из дворца в траурных платьях. Они закрывают лица белыми платками и горько плачут. — Они притворяются, будто оплакивают тебя, — заметил старичок. — Но подожди еще немного. Мы еще не все видели. Через минуту старичок опять спросил. — Не видишь ли ты еще чего-нибудь, красавица? — Да, — ответила принцесса. — Я вижу, что на двор вынесли черный гроб. Мой отец велит его открыть. — Ах, королева и ее дочери упали на колени, а король замахнулся над их головами мечом. — Твой отец захотел увидеть тебя мертвой, — объяснил старичок. — Тут злая мачеха должна была сказать ему всю правду. — Теперь позволь мне уйти, — воскликнула принцесса в нетерпении. — Позволь мне уйти и утешить бедного отца. — Нет, — ответил ей старичок, — слушай меня и останься здесь. Мы посмотрим, чем все это кончится. Прошло еще несколько минут. Наконец старичок опять сказал, — Обернись, красавица, что видишь ты? — Отец, мачеха и мои сестры идут сюда в сопровождении свиты. — Они решили идти разыскивать тебя, — заметил старик. — Спустись с утеса и возьми волчью шкуру, которая лежит там в расщелине скалы. Принцесса исполнила это приказание старичка. — А теперь, — продолжал старичок, — стань на краю утеса принцесса стала на край утеса. Вскоре после этого она увидела под горой королеву и ее дочерей. Они направлялись к ней. Тут старичок сказал ей, «Теперь бросай волчью шкуру вниз!» Принцесса бросила волчью шкуру, и она упала как раз на королеву и ее дочерей. Тут случилось новое чудо. Едва волчья шкура коснулась злой королевы и ее дочерей, как раздался ужасный вой, и они превратились в волков, которые со всех ног бросились к лесу и исчезли в чаще. Сейчас же после этого под горой появился король со своей свитой. Когда он поднял голову и увидел на утесе свою дочь, он не поверил своим глазам и окаменел от изумления. Тут старичок крикнул, «Теперь, красавица, беги вниз и обрадуй твоего отца!» Принцесса не заставила повторять этого два раза. Она взяла за руку своего жениха, сбежала вместе с ним с утеса и, проливая слезы радости, бросилась отцу на грудь. Заплакали также и отец, и жених принцессы, и вся свита короля. Это было трогательное зрелище. Сколько тут было радости, как все были счастливы! Принцесса рассказала о том, что ей пришлось перенести от злой мачехи. Король, принцесса и принц, а также вся свита пошли обратно во дворец. Там король задал большой пир, на который пригласил всю знать своего королевства. А вскоре была отпразнована и свадьба принцессы. Пир продолжался несколько дней. И я там был. Когда я ехал на свадьбу и проезжал по лесу, то повстречал волчицу с двумя волчатами, и все они казались свирепыми и прожорливыми. Позже я узнал, что это были никто иные, как злая мачеха и ее злые дочери. Вы слушали шведскую сказку «Белокурая принцесса». Читал Олег Шубин.